355. Сын мой, даю бесконечную многогранность единого пути приближения к свету. Все о том же, но с разных углов зрения и с разных сторон. И когда внешняя форма выражения как бы противоположна одному из данных ранее, значит угол зрения переместился на 180 градусов. дается аспект истинный с точки зрения диаметрально противоположный, нужный для понимания сущности единой вещи. Потому понимание пар противоположностей в сознании своем надо уметь совместить. Не сколастика, но свойство высшего зрения видеть предмет со всех сторон одновременно. Центр везде, с окружностью нигде. Это придётся тоже понять. Не символ ли это огненного сознания? Так, научаемся подниматься над обычными проторёнными путями мышления и вступаем в область неизвестного. Хочу дух ваш над миром обычного поднять, дабы прикоснулся он к действительности. Противопоставляют нашему знанию мудрую земную, доказуемую земной логикой и подтверждённую чувствами земными. но не ложью ли будет оно и антиподом действительности логика огненного мира с логикой земной разница учитель далеко за тысячи километров говорит мудрость земная и на этом успокаивается для духа расстояний нет в духе их можно преодолеть и в духе можно сообщаться говорит наша мудрость И мы, и ближайшие, наши и продвинувшиеся ученики, общаемся в духе. Также и общение в духе происходит, не взирая ни на какие условия, ни расстояние, и обильные плоды ученику, имеющему общение с учителем, приносит. И невидимые, и неслышимые следствия явно имеет. Отрицают, ибо не знают. Знающие действительности не отрицают. Ещё хочу сказать, что ясность выражения мысли учителя при восприятии зависима от степени слиянности сознаний. Поэтому всё время говорю о том, что общение надо углублять. Не могу усыплять, подавляя центры, как бывает в случае с медиумами, наоборот, хочу, чтобы центры бодрствовали в напряжении, чуткой настрожённости. Чутькой напряжённой спокойствие в момент восприятия нужно также понять. Это не нервный, возбуждённый подъём психики, но именно напряжение в спокойствии, обострённого состояния, чутькой напряжённой насторожённости. Огненное напряжение энергии и нервная хлопотливость и суетливость возбудимость нервов явления совершенно не соизмеримы. Мы величайшие дела творим в величайшем напряжении при полном спокойствии и равновесии. Надо учиться спокойствию владыки. Надо понять, что лишь в равновесии можно вершить большие дела. Тем, кто не овладел качеством спокойствия и равновесия, больших дел не поручай. Нам так нужны люди, овладевшие хотя бы основными ступенями требуемых качеств. Охотно и с радостью до предела насыщаем стремление ученика утвердить нужные качества. Мне передайте желание свое вместить звучащее духа вашего качества. Получу вашего устремления магнитно насыщего по соответствию. Но надо, чтобы устремление исходило от вас, ибо закон запрещает насилие над волей свободной. Потому вас стремлюс пробудить нужный импульс, дабы устремление ваши и свет ваш были самыми исходящими. Пусть мощный сноп огненных энергий устремляется от вас ко мне для неотложного насыщения их по закону магнита и соответствий. Магнитная сила созвучия в жизни ученика большое значение имеет, ибо получаем по созвучью по линиям сил и сердца горящих и исходящих. Хотите иметь? Осознайте ясно и чётко, чего хотите. Желания ваши, насыщенные огнём сердца, направьте ко мне и по каналам магнитной связи в доверии ждите ответа созвучного. Радуемся, когда видим самые исходящие лучи устремлений и спешим нагрузить их грузом ценнейшим ответным. Устремления, направленные в пространство, также ответы приносит, возвращаясь к первоисточнику своему, с богатым созвучным уловом. Провод пространственный и провод одиночный действуют без отказа, забрасывая сеть, не знает рыбак, какие сорты рыбы он выловит. Но духовная сеть в океан пространства забрасываемая улов приносит по созвучью. зов даёт отклик даёт всегда попросивший хлеба может получить камень но лишь от людей от пространства получение идёт всегда по соответствию и лишь злые посылки вызывают каменный дождь на голову пославшего запомните в соответствии и по созвучью получаем отказа нет никому просите и дассо вам но духом и сердцем просите приводя в действие могучий закон магнитных соответствий высших энергий